Дверь мне открыл Чингис, чисто выбритый, подтянутый в джинсах и клетчатой байковой рубашке. "Проходи", без всякого удивления сказал он. "Не разбудил?" "Нет. Я всегда встаю рано. Это пад и падла спят до полудня". Из-за спины Чингиса вышел ретривер, и я протянул руку любопытному байту. Пёсткнулся носом в ладонь и по-сойски потёрся о мою ногу. Вошли на кухню. Это очень диск. Пиво? Подозрительно спросил я. Нет, думаю, кофе. Кофе с коньяком или с рижским бальзамом? Ты любишь рижский бальзам? Конечно. Как положено любому бывшему советскому человеку. Видимо, судьба у меня такая сегодня пить кофе. На кухне с наших прошлых посиделок ничего не изменилось совсем. Даже пустые бутылки из-под Жигулёвского присутствовали. то я очень сомневал, что не те самые, падла похожу пил, пьёт как воду. Сейчас растворимые кофе Чингис явно презирал, кофеварки тоже. Я сидел и смотрел, как он засыпает в маленькую ручную кофемолку горсть зёрен Коломба от московской кофейни на Паях, неторопливо, аккуратно мелет. Ничего ж то кофе наш, спросил Чингис. Некоторые клявят нос, но действительно хороший кофе, правильно обжаренный. Я не покупаю импортных товаров, если есть достойные отечественные заменители. Он подумал секунду и добавил: "Только вот они редко находятся. Ничего, я сам пью такой. Хорошо бы быть богатым. Можно и по выпи пиандрюц". Чингис: "На чём ты деньги делаешь? Компакты?" — спокойно ответил Чингис. — Пиратские компакты. Сидишники. DVD. Windows Home за пару долларов. Свежие игры, сборники программ. Когда ты идешь на митинский радиорынок или просто подходишь к лотку, ты отстегиваешь мне немножко денег на кофе. Он выспал молотые зерна в турку. — Вот я сейчас тебе и компенсирую этот позорный факт. — Ясно. — И воды, и игр. — Игр. Если игра нравится, я про весь сам этим занимаюсь. Если нет, отдаю ребятам, иногда пату, ему хочется самому зарабатывать. Теперь понятно, кому я обязан дешёвыми шуточками. Ваш корабль пристал к острову Сирен. Тепели, где пешмот? Так клёво, что часть команды дезертировала. Это точно не под он депешмот не любит. Чингис разлил кофе по чашкам, достал и поставил на стол бутылку рижского бальзама, маленькие серебряные рюмки. — Ты как будешь, в кофе или отдельно? Я обычно отдельно. Я тоже. Оба невольно усмехнулись. — Удачи нам! Чингис поднял рюмку. — А мне? Мрачно донеслось с лестницы. — Ты что ли, Леня? Падло стоял, почесывая живот, без рук и щурис. Пять очки потерял, спасил Чингис. Я не потерял. Я помню, они где-то в квартире. Карц, подтягивай свои чудовищные сатиновые трусы, подлу уселся рядом. Кофе в турке бери, пока не остыл, посоветовал Чингис. Нет бы налить старому другу, совсем стыд потерял, буркнул Падла и потянулся к плите. Вот придут тебя раскулачивать, слово поперёк не скажу. Он крякнул, торжествующе бухнул турку на стол, поискал глазами чашку, вздохнул, отхлебнул прямо так, плеснув кофе бальзама и зрёк: "Лепота! Что они говори? Чингис, я у тебя, наверное, две весны поживу, хорошо? А если я скажу нет, ты можно подумать, уедешь. Нет, конечно, ты мне должен червонец, сейчас барьжи". Чингис ухмылялся. Шенгис веселился от души. Ничего я тебе не должен. Ты мне червонец честно и проиграл, ты не уложился в срок. Уложился. Ты поздно выключил секундомер. Я в хму падла. Вот на что только эти бизнесмены не идут, чтобы денег нахапать. Нет, ты глянь на него. Ионя. А что это за баржа, спросил я. Уж сколько раз слышал я С баржи той пошло всё хакерство российское. Это жесть, он сказал, падла. За хакеров и за дайверов, поднимая рюмку, говорил я. Эх, стёжку мы спёрли тогда, сказал Чингис. Не спёрли, позаимствовали. Мы же ее честно вернули. Ну да, через 4 года. Кстати, зря надо будет выкупить, если жива ещё. Уж стоит, Стёрушка, будем иногда в диггера играть. Диггер, мечтательно сказал падла. А да.